«Нет, урод!» «Урод, потому что нормальные дети за три часа, пока никого дома нет, не простужаются. Я ушла, он был здоров». «То есть здоров-то он с рождения не был, но хоть ходил, и температура была нормальная. А сейчас головы поднять не может». «Хорошо, завтра в 10 я буду ждать». «Галина Сергеевна, милая, возьмите на всякий случай порошки Звягинцевой, я вам отдам деньги». «Да что вы, копейка рубль бережет, а врачам пока зарплату не поднимают». «В 10 я вас жду. Всего хорошего». Бабушка положила трубку. «Ну как ты?» – спросила она меня. «Я видел страшный барабан», – ответил я. «Тебя бы на барабан натянули, как ты мне надоел. Сил нет терпеть, как ты гниешь». «Большой барабан, баб, очень большой». Но если очень большой, тогда твоих мощей на него не хватит. Завтра в 10 придет Галина Сергеевна, посмотрит тебя». Галина Сергеевна была моим лечащим врачом, и ни одна моя болезнь без трех-четырех ее появлений не обходилась. А если количество этих появлений помножить на количество моих болезней, то получалось, что видел я ее очень и очень часто. «Неудобно уже перед ней», — думал я. Никому, наверное, столько не ездит. Не успеет выписать справку и сказать, ну все, Саша, всего хорошего, не болей, как уже надо снова ко мне ехать. Завтра вот опять». Бабушка ушла на кухню и спустя минут пять вернулась с чашкой, от которой исходил запах ошпаренного веника. «Выпей», — бабушка поднесла чашку к моим губам. Это была какая-то новая комбинация трав. Бабушка была мастером по части разных отваров, и из скромного количества трав, имевшихся в ближайшей аптеке, Варила пойло, запах которых был самым разнообразным, вкус тоже, а бабушка уверяла меня, что и лечебные свойства у них разные, для каждого случая строго определенные. Вере бабушки я выпил новый настой и откинулся на подушку. «Лежи, котик», — сказала бабушка. «Через полчаса я тебе клизмочку жаропонижающую поставлю». «Какую клизмочку?» «Обычную, без организмочка. «Поставлю, токсины выйдут, и температура упадет градуса на полтора. С ромашкой поставлю». Бабушка вышла и вскоре вернулась со внушительной клизмочкой, напомнившей мне своими размерами железноводск и сахарную вату. «Ложись на бочок, как волчок. Сейчас с ромашечкой чок-чок, и температура упадет. О, бабка у тебя, стихами шпарит. Ну давай, поворачивайся». И бабушка смазала наконечник из блестящей продолговатой баночки. Пока ромашка вымывала токсины, я размышлял о судьбе. «Вот цветы», — думал я, — «любой значительностью своих мыслей. Ромашки. Они могли бы расти в поле». На них могли гадать, любят, не любят, а что с ними вместо этого стало. Вот она судьба, про которую так часто говорит бабушка. А какая судьба может постичь меня? Тут клизмочка кончилась, и размышления о судьбе прервались более важным мероприятием, после которого температура у меня действительно упала. «Бабонька, дай мне яблочко погрызть», — попросил я. Бабушка пошла в другую комнату за яблочком, а я стал думать, о чем бы попросить ее еще. Более я часто просил бабушку о том, что мне на самом деле не было нужно, или специально говорил, что у меня заложило нос или болит горло. Мне нравилось, как бабушка суетится около меня с каплями и полосканиями, называет Сашенькой, а не проклятой сволочью, просит дедушку говорить тише и сама старается ходить неслышно. Болезнь давала мне то, чего не могли дать даже сделанные без единой ошибки уроки – бабушкино одобрение. Она, конечно, не хвалила меня за то, что я заболел, но вела себя так, словно я молодец, достойно отличился и заслужил, наконец, хорошего отношения. Хотя иногда доставалось мне и больному. «Сволочь! Подлец!» – закричала бабушка, вернувшись безо всякого яблочка. «Я ломаю голову, от чего ты заболел, а ты заболел от того, что ты идиот!» «Баба, не ругайся, я больной!» – напомнил я, призывая соблюдать правила. «Ты больной на голову, тяжело и неизлечимо! Какого черта ты выходил на балкон?» «Я не выходил. Большего кретина днем с фонарем не сыщешь. Только отболел и выперся на мороз. Конечно, не оделся!» С чего ты взяла, что я выходил на балкон? Я и не подходил к нему. А следы откуда там на снегу? С прошлой зимы, да? Ах, черт, понял я, яблочко погрызть захотелось. Они лежали на подоконнике. Бабушка подошла и увидела следы, которые еще не замело. Что же сказать ей? Бабонька, да это не мои следы, сказал я. А чьи? Чьи они? Все очень просто, ты не волнуйся. Понимаешь, с верхнего балкона на наш упали тапочки. И что? И оставили следы. «Белые бы тебе тапочки упали, лежали бы там до моего прихода. Зачем тебе надо было брать их?» «Да я не брал, говорю же тебе, я на балкон не выходил». «Не надо считать бабушку идиоткой. Я еще из ума не выжил, а у тебя его, видно, с рождения не было. Если они упали, а ты их не брал, так где же они?» «Где?» «Их вороны унесли. Они, знаешь, блестящие любят, а тапочки блестящие были, серебристые, с помпончиками». «Помпончики». «Брешешь, как сивый мерин! Ну ничего, скоро придет дедушка, мы вместе разберемся!» Дедушка не заставил себя долго ждать, и прямо с порога был посвящен в курс событий. «Сенечка, этот сволочной идиот снова заболел! Я его оставила одного, а он выперся на балкон за какими-то тапочками. Говорит, что не выходил, и тапочки унесли вороны, а я, думаю, выкручивается. Сам, скорее всего, вышел и кинул ими в кого-нибудь. «Где тапочки?» – спросил дедушка. «Чем ты слушаешь, бревно? Только что объяснял. Он говорит, что их унесли вороны». «Да что ты орёшь сразу? Я спрашиваю, где мои тапочки?» «Наверное, это сволочи их выкинул». «Зачем ты, гад, дедины тапочки выкинул, а?» — крикнула бабушка из коридора. «А, вот они, дедушка нашел свои тапочки, сел и попросил бабушку рассказать все сначала». «Глухим, Сенечка, два раза не повторяют». В общем, упали на балкон сверху тапочки. Этот кретин за ними вышел, а сам врет, что не выходил и что их вороны унесли». Врет, конечно, согласился дедушка. А тапочки хорошие? Господи, за что я живу с идиотами? Тебе же объясняют, что он их выкинул. Ну и черт с ними, Нина. У тебя что, тапочек нет? Вот ведь тугодум наказание Господнее. Да не в том дело, что он их выкинул. А в том, что вышел на балкон раздетый и заболел. Заболел? У-у-у. Дедушка вошел в комнату, где лежал я. Как же ты так? Спросил он. Как всегда, ответила за меня вошедшая следом бабушка. Это же ненормальный ребенок. То набегается и вспотеет, то в цемент угодит. Теперь вот на балкон вылез. А эта сволочь сверху тоже хороша. Кто ж кидает с балкона тапочки, если внизу больной на голову ребенок живет? А если бы он за ними вниз прыгнул? Да, эгоисты, только о себе думают, только о себе, сказал дедушка и сел на край моей кровати. Анекдот хочешь? Давай. Муж домой из командировки вернулся, а у жены любовник. «Никого не интересуют твои похабные анекдоты», перебила бабушка, и, решив, видимо, что рассмешить меня должна она, весело заговорила, указывая пальцем в окно. «Смотри, Сашенька, воробушек полетел. Пока попку не вытер», и бабушка залилась смехом. Острячка! одобрил дедушка. Какой воробушек в 11 ночи?» «Ну что ж, может, ему приспичило», сказала бабушка, и немного сконфуженная вышла из комнаты, бормоча, что с нами потерять счет времени ничего не стоит. Пользуясь бабушкиным уходом, Я попросил дедушку досказать прерванный анекдот. «Я тебе другой расскажу», — встрепенулся дедушка. «Сожми зубы и скажи, я не ем мясо». Я сжал и, к своему удивлению, довольно членораздельно поверил дедушке, что мясо не ем. «Ну ешь, дерьмо!» — засмеялся дедушка, обрадовавшись удачно получившейся шутке. «Ладно, поспи, что ли». И дедушка, очень довольный собой, пошел на кухню. По раздавшемуся через минуту крику «Земли бы ты сырой наелся!» Я понял, что свою хохму он опробовал и на бабушке. С удовольствием внял бы я дедушкиному совету поспать. Под одеялом было нестерпимо жарко, а без него холодно от озноба. Ко всему стало тяжело дышать, словно кто-то невидимый и тяжелый сел мне на грудь и, просунув между ребер руки, сжал холодными липкими пальцами легкие. Тонкие посвистывания неслись теперь из моей груди. На их звук пришла бабушка. «Что, зайка, дышать трудно?» – сказала она и потрогала мои ступни. «Ноженьки холодные, дам тебе грелочку». Грелка, обернутая полотенцем легла к моим ногам. Знобить стало меньше. «Свестишь, как детонька, чем бы тебе снять астматический компонент? Порошок Звягинцевой Галины Сергеевны только завтра принесет. Может, не отложку вызвать? Приедут, снимут приступ. Очень трудно дышится. Ничего, баб, ты погаси свет. Может, я усну, а завтра видно будет. Раздражает свет, да, лапочка? Сейчас погашу. Как он? спросил дедушка, заглянув в комнату. Иди, Сенечка, иди ложись, ты все равно не поможешь ничем, только раздражать будешь и меня, и его. Дедушка вышел. Бабушка выключила лампу и легла рядом со мной. «Спи, родненький», – шептала она, гладя меня по голове. «Завтра Галина Сергеевна придет, снимет тебе приступ, поставит баночки. А пока спи. Во сне болезнь уходит. Я, когда болела, всегда старалась уснуть. Может, дать тебе валерьяночки? Или водички горячей в грелочку подлить?» Бабушкин голос отдалился. Сон медленно, но верно приходил ко мне. «Проснуться бы завтра», – думал я, засыпая. Проснулся я от громкого, деловитого голоса Галины Сергеевны. Сон, хотя длился, казалось, несколько минут, уходил медленно, словно по одному отрываясь многочисленными корешками. «Здравствуй, Саша», — сказала Галина Сергеевна, быстро входя в комнату. Стук каблуков ее сапог неприятно отдавался в голове. «Что ж ты опять заболел?» «Ах, Галина Сергеевна», — сказала бабушка, — «несчастный страдалец этот ребенок. Есть мудрая поговорка, за грехи родителей расплачиваются дети. Он расплачивается за грехи своей матери по тоскухи. Бабушка принялась рассказывать про грехи моей матери, выбирая те, о которых Галина Сергеевна не слышала в предыдущие визиты, и дополняя известные ей новыми подробностями. Галина Сергеевна прервала ее и стала меня слушать. «Ну что с ним?» – спросила бабушка. «Опять бронхит?» «Да, Нина Антоновна, вы уж его знаете не хуже любого врача». «Если не лучше», – горько усмехнулась бабушка. «Я-то его каждый день наблюдаю». Галина Сергеевна начала объяснять, как меня лечить. Смысл слов до меня не доходил. От головной боли я не улавливал между ними связи, Но знал, что ничего нового Галина Сергеевна не говорит, и бабушки, которые давно известны все способы лечения, не терпится продолжить перечень грехов моей мамы». Перечень был продолжен, едва Галина Сергеевна замолчала. «А ребенка бросила на мою больную шею», – уловил я связь между несколькими словами. «Нина Антоновна, вот порошки Звягинцевой, дайте ему прямо сейчас». «Бактрим дадите после еды», – сказала Галина Сергеевна и стала готовить банки. «Банки оставили на моей спине набухшие темно-лиловой кровью синяки». В комнате пахло эфиром, горелой ватой и кремом. Ледяные пальцы, сжимавшие легкие, потеплели и слегка разжались. Бабушка растерла мне спину и накрыла одеялом. Потом она достала из тумбочки блестящий продолговатый предмет и, взяв Галину Сергеевну за локоть, зашептала ей в ухо. «Галина Сергеевна, милая, возьмите, вы наше солнышко никогда в беде не оставляете. Берите, вы мне только приятно сделаете». Бабушка настойчиво протягивала смущенной Галине Сергеевне блестящую баночку, которая показалась мне странно знакомой. «Я еще вчера видел ее в руках у бабушки». «Что это?» В голове блеснула мысль. «Баб, ты же этим вчера наконечник клизмы смазывала», удивленно сказал я. Галина Сергеевна, взявшая было баночку, замахала руками и стала быстро прощаться. «До свидания, Нина Антоновна, Саша, до свидания». Вслед за этим хлопнула дверь. «А ты полный кретин», сказала бабушка, пряча баночку на место. «Неужели ты мог подумать, что я буду смазывать губной помадой наконечник клизмы, а потом дарить ее врачу? Кого, клизму? Идиот, помаду!» Ну ладно, подарю Елене Михайловне. Надо будет показать ей твои анализы, вот ей и подарю. Как тебе, полегче? Дышать лучше, но голова болит. Налью тебе еще грелочку. А через какое-то время тебе надо будет поесть, чтобы бактрим выпить. Его нельзя на пустой желудок. Не хочу есть. Надо, когда человек болен, он есть не хочет, но немножко надо. Я тебе кашки пшеной сделаю. Легкие понемногу отпускала, хрипы стали тише. Кто-то с холодными пальцами слез с груди. Я снова заснул. «Сашу, не кашки поешь», — сказала бабушка, поставив на тумбочку рядом со мной тарелку пшеной каши. «Давай сначала ручки и мордашку вытрем влажным полотенчиком. Ну, привстань». Я вытер руки и лицо влажным полотенцем, потом сухим. «Давай, лапонька, ложку за бабушку, за дедушку, за маму пусть черти половниками смолу углотают, за Галину Сергеевну, и за тебя, идиотика, обиделась бедная. Еще ложечку съешь за нее, чтобы не обижалась». Я доел кашу и, обессилев, откинулся на подушку. На лбу выступила прохладная испарина, но это было приятно. Бабушка дала мне таблетки, поправила подушку и спросила, «Что тебе еще сделать?» «Почитай», — придумал я. Спустя несколько минут бабушка с книгой сидела у меня на кровати. Она вытерла мне лоб и стала читать. Мне было неважно, какую она взяла книгу. Смысла слов я не улавливал, но было приятно слушать голос тихо читавшей бабушки. Я и не думал, что когда она не кричит, голос у нее такой приятный. Он успокаивал, отгонял головную боль. Хотелось слушать как можно дольше, и я слушал, слушал и слушал. Через месяц приехавшая в четвертый раз Галина Сергеевна посмотрела меня и сказала, «Через пару дней может идти в школу. Справку я выпишу. Насколько его от физкультуры освободить? На две недели пишу. Хватит? Ему еще две недели уроки догонять, а на физкультуру он все равно не ходит. Но пишите две, для формы», — улыбнулась бабушка. Галина Сергеевна оставила на столе белый прямоугольник справки и поспешила к двери. «До свидания, Нина Антоновна. Саша, всего хорошего. Надеюсь, больше болеть не будешь». «Вашими устами да мёд пить», сказала бабушка, и, выйдя с Галиной Сергеевной на лестничную клетку, прикрыла за собой дверь. «От чистого сердца, Галина Сергеевна, мне только приятно будет», услышал я обрывки фраз. Остается добавить, что отведать мёда уста Галины Сергеевны, скорее всего, не успели. Через две недели, догнав уроки, я набрал в дворе полные валенки снега и с насморком и кашлем снова ожидал ее прихода.